Третье. В 1974 году Экуджава написала сразу два песенных цикла, после долгой паузы, когда казалось, что возвращения к стихам не будет вовсе. Это чистая стилизация, заказная работа, но в заказах иногда проговариваешься откровение, чем в исповедальной Сам он оценивал эти песни как средние, сделанные на чистом ремесле представляя в Чеховском музее цикл песен «Приключения Буратино», пояснял, что «чувствует себя профессионалом». «Могу, конечно, засучив рукава». Между тем получилось так весело и лихо, что авторское удовольствие при сочинении этих песен очевидно. Сама эпоха, конечно, вызывала к стилизации. Отсюда и страшное количество исторической прозы, построенной на аналогиях, заосахариванию, маньеризму но и в манеризме нет ничего дурного. Так уж Джава редко играет своими чисто профессиональными возможностями, однако стилизатор он прекрасный. Вся его историческая проза писана ажурным языком писем XIX века. И эта радость мастерства пронизывает соломенную шляпку и приключения Буратино, две безделицы, не лишенные, однако, автобиографического подтекста. Водевиль жена Лабиша соломенная шляпка до такой степени лишён содержания и смысла, что представляется идеальной подделкой для семидесятнического, впрочем, только ли, телеэкрана. Рантье Фадинар намерен жениться. Его лошадь жевала соломенную шляпку некой дамы. Под угрозой дуэли с её кавалером Фадинар должен немедленно достать точно такую же шляпку. Он сбивается с ног, ищет везде, а она подарена ему на свадьбу. Вообразите, какое совпадение! Весь этот комический идиотизм, смешной главным образом потому, что первоклассным актером в решить на нечего делать, и они дополнительно измываются над ничтожным материалом, растянут на две серии. И прослоен песнями о Куджаве и Шварце, из которых наибольшую известность стяжали две. Первая песенка о несостоявшихся надеждах воспроизводящаяся на новом травестинном уровне трехступенчатую схему песенкой моей жизни. И вторая. В исполнении Андрея Миронова стал его многолетним концертным щитом. опять ушла фольклор. Помните? Лизетта, Лизетта, Мизетта, Жанетта, Жоржетта. Впрочем, не дурная и свадебная песенка. Лакей кружится. Конечно, Акуджава не умел так отдаваться заказной работе, как Ким вообще часто вдохновляющийся чужими темами, но в поздних стилизациях он не менее обаятелен, чем в своей ранней безыскусности. Что касается «Золотого ключика», за экранизацию которого взялся на белорус фильме Леонид Нечаев, то тут было и нечто личное. Эту книжку и фильм девятого года Акуджаву любил с детства. Он рассказывал, что песни отрицательных персонажей получились у него убедительней. А положительного буратино у него в конце концов отобрали и отдали Юрюхин. Правду сказать, песня куржа выполнена такого сардонического юмора, что в детском фильме прозвучали бы диссонансом. Буратино у него поет нормальные куплеты без призорника. Какой несчастный случай завел меня в туман к Мальвине приставучий, попался я в капкан. Все арифметики ее и все грамматики ее меня замочили и портят настроение мое. Не буду умываться водой ледяной, пускай меня боятся, обходят стороной. Все умывальники ее и утиральники ее меня замучили и портят настроение мое. Ха-ха, какие страсти! Невежлив я, так что ж, из-за этих ваших здрасти рубашки не сошьешь? Все эти цирлихи все манерлихи, ее меня нервируют и портят настроение мое. Буратино, которого нервируют цирлихи, манерлихи, напоминает скорее о классическом московском гавроше, Похожий куплет Такуджава счинил когда-то для фильма «Кортик» поповесть своего старшего друга Рыбакова. «У курского вокзала стою я молодой, подать Христа ради червончик золотой». Что касается песни Мальвины. Эту арию Акуджава превратил в язвительное издевательство над прекрасно душными, интеллигентскими мечтаниями. Ах, если б Карабас, вставая, чистил зубы, дружил бы с и водой, он бороду бы сбрил, не выглядел столь грубым, а был бы милый и простой. Ах, если б Карабас с грамматикой был дружен и книжки умные листал, его свирепый нрав ему бы стал не нужен, он нас бы мучить перестал ах, если бы Карабас смог не от зла слепого, а от любви сойти с ума, я первое тогда не помню зла былого, и ему поверил сама. Но он, разумеется, останется Карабасом, даже если влюбится, избреет бороду, чего прекраснодушные мальвины всех времен не желают понимать, все надеясь совизовать своих мучителей. Впрочем, да здравствует наш Карабас удалой! Приятно нам жить под его бородой, и он никакой не какой-нибудь учитель, он просто наш друг и учитель. Этот кукольный хор попал в картину. Конечно, Куджава не пытается протащить фронду под видом детской сказки. Его намерения серьезнее. Он усматривает в золотом ключике метафору дряхлеющего общества с его кукольными порядками и торжеством Жулья. Для сладкой парочки Алисы и Базильи, о которых чудес сыграли Ролан Быков с молодой женой Еленой Санаевой, сочинена едва ли не лучшая песня цикла, гремевшая в семидесятые со всех проигрывателей. Правда, музыка Куджава была отбракована, вместо тихого почти застенчивого мошенничества, где звучало громкое, ликующее, артистичное бахвальство. У Куджау вышел конфликт с Алексеем Рыбниковым, который жестко отобрал всего пять из десяти написанных песен, да еще и отбросил в дуэте последний куплет. Но нельзя не признать, что песня вышли эффектные: Какое небо голубое! Мы не готовые разбоя! Готовый гимн, как позднего СССР с его слащавой миролюбовой риторикой, так хозяев жизни нынешней России. «Золотой ключик» — вообще сказка непростая, в ней усматривали и пародию на Блока, и шарш на Сталина, и скрытую автобиографию. Для Куджавы это прежде всего история о бунте одной из кукол, отказавшейся играть по правилам, и потому, сочиняя этот цикл, он испытывал то же радостное освобождение, с кем импровизировал первые песни в конце 50-х. Тогда он научился говорить от собственного лица и наслаждался новыми возможностями. Теперь увлекался стилизацией и театром, мимо чего прошел в молодости. Личных же высказываний в песнях семидесятых х годов не будет вовсе. Наиболее значительное исчинение этого десятилетия, их всего три, тоже написано «от чужого лица».